Глава 10. Алиса. Он всё же пришёл. Алиса металась по комнате, не зная, что делать, реагировала на каждый шорох в коридоре. Вот зачем? Зачем я его ударила? бормотала себе под нос. Конечно, пусть бы и дальше лапал, да? тут же ответила сама себе. Будто тебе не понравилось. Послышался едкий голосок внутри. В том-то всё и дело, что мне понравилось. Кожа была до сих пор покрыта мурашками от его прикосновений, а нос чувствовал запах мужского одеколона. Не выходил из головы момент, как парень прижимал меня к своему натренированному телу, не причиняя боли. А ведь мог же. «Братец Кришти силён, здесь и невооружённым взглядом видно. Высокий, широкоплечий, волосы цвета воронова крыла, зелёные глаза, которые казались колдовскими». Форма Академии идеально подчеркивала его статную фигуру, и, возможно, не будь я в теле другой девушки, и мне не угрожала опасность, то я бы даже и попускала на него слюни. Но точно не сейчас и не в этой жизни. От его внимания у меня будут только одни проблемы и ничего более. Расхаживала по комнате из стороны в сторону, размышляя, как себя вести, если встречусь с ним или, не дай боги, он заявится сюда» ведь маловероятно, что мне простят сломанный нос. Этот парень только с виду весь такой благородный. А на самом деле ничем не лучше своей истеричной сестрицы, которую пнули под зад, за что ректору низкий поклон. пытаясь успокоиться, только хотела сесть на стул, как посреди комнаты что-то засветилось, и оттуда вышла Дионика. «Ди!» — кинулась я к ней, оглядывая с ног до головы. «Ты как? Что они тебе сделали?» «Уже всё хорошо». Устала произнесла девушка. Меня подлечили маги и отпустили отдыхать в комнату. Завтра выходной, побольше посплю. Ты не ответила, из-за чего они напали на тебя. И не надо мне говорить, что это не дело рук Исарии и её шавок, рыкнула, прищуриваясь. Я так понимаю, что слово шавок это нечто оскорбительное, кивнула Дионика. Они хотели наказать меня за тебя, выдохнула девушка. Пытались выжить климо предательницы. «Выжечь? Клеймо предательницы?» — взревела я, чувствуя накрывающую с головой ярость. «Да какого хрена творится в этом мире? Здесь что, все с ума посходили?» «И что означает это клеймо?» — шикнула я, сжимая зубы. «Ничего хорошего. Тут, у кого оно стоит, считается отбросом общества. Это клеймо ставят студенты в учебных заведениях на тех, кто жалуется преподавателем». Не стоит говорить, что жизнь бедолаги, носящего такое клеймо, превращается в ад. Его не примут ни в один круг общения, потому что будут считать, что все их тайны тут же узнают магистр и ректор. «А как-то смыть его, или, не знаю, свести?» нахмурилась я, понимая, в какую опасность может попасть из-за меня Ди. «Мне они точно поставить ничего не смогут. Я им зубы в окрошку покрошу, пусть только притронутся. Но вот Дионика...» Я не хотела, чтобы эта девушка страдала. Хорошая она. Оно не смывается, — шумно вздохнула Ди. Клеймо остается навечно. И слава богам, что ректор вовремя вышел, и они не успели воплотить задуманное в реальность, — шмыгнула носом соседка по комнате, смахивая с глаз непрошенные слезы. Магистры за такое не наказывают, считая это бредом адептов. Для них это клеймо ничего не значит. Ректор может сделать выговор за рану, Ведь изначально там не клеймо, а ожог. Но ничего более из наказания не последует. Вот они и понимают, что им всё сойдёт с рук за содеянное. Что-то мне подсказывает, что Криштия с Ясарией уже не раз так делали. «Криштию отчислили», — рыкнула я, замечая округлённые глаза Ди. «И эта мышь есария больше и пальцем к тебе не притронется. Скажи, мы с тобой вместе на лекции ходим?» «Да, я была настроена решительно». Нечего прятать голову в песок, когда творится вокруг чёрти что. Язык у нас один, дай бог и письмо не отличается. А со всем остальным разберусь. Сейчас палочку свою достану, потренируюсь. Ничего, где наша не пропадала. Никому не дам Дионику в обиду. Она хранит мою тайну, а я сохраню её нервы и здоровье. «Сейчас покажу тебе расписание», — засуетилась девушка. «Позже. Ты ложись, отдыхай». Забеспокоилась я, наблюдая, что бледность на лице у Шатенки усилилась. «Тебе сделали больно из-за меня». Ди легла на кровать, едва слышно произнося. «Я не держу на тебя, зла Алиса, честное слово, и никому ничего не расскажу. Кроме Мелисы у меня здесь никого нет. С безродными особо и не общаются». Хлопнула глазами, понимая, что у девушки нет родителей и, судя по всему, родственников. «У меня тоже нет родителей». Присела на кровать напротив, вспоминая, как три года назад хранила отца. Папа умер от сердечного приступа, а маму я никогда не знала. Пожала плечами, чувствуя в кореглазой шатенке, внимательно смотрящей на меня родственную душу. «Мне так жаль». «Правда, не могу прочувствовать всю горечь твоей утраты», — произнесла Дионика. «И не нужно этого делать», — натянуто улыбнулась я в ответ. «Это очень больно, Ди». Откинулась на стенку, вспоминая свою прежнюю жизнь. После ухода отца в мир я словно сошла с ума, не покидая тренировочный зал. Меня даже тренер несколько раз выгонял из него взошей. Зато благодаря своему усердию я смогла подняться почти до самого верха, чтобы потом глупо умереть и оказаться в теле слабой девушки. Опять едко пискнул голосок внутри. Скосив глаза на Дионику, заметила, что подруга задремала. Осторожно, дабы не разбудить, я укрыла её пледом, как в дверь тут же громко забарабанили, что привело меня в ярость. рванув к дверному полотну, резко распахнула его, наблюдая в коридоре того очкарика, который посмел предложить мне непристойную вещь. «Детка», — расплылся он в улыбке, — «я устал ждать и решил прийти сам. Как пришёл, так и уйдёшь», — шикнула я на него, прикрывая за собой дверь, и, оказываясь с этим очкариком наедине посреди коридора. «Ты уже разгорячилась!» — едко усмехнулся он, срываясь с места и прижимая меня к стене, тут же обслюнявливая губы. «Что-то ты, Алиса, совсем расслабилась. Где твоя реакция?» Я знала ответ на этот вопрос. Тело слишком слабое, чтобы реагировать на нечто подобное. «Ну ничего, научимся заново, если меня не прибьют раньше времени». Резко подняв колено, я от души заехала в пах, отчего парень судорожно вздохнул и зашипел, складываясь пополам. Обошла его по кругу, наблюдая мучение очкарика, и, приложив ступню к его оттопыренной заднице, толкнула вперёд, подальше от своей комнаты, отчего он шлёпнулся на колени, вновь злобно шипя и неся какой-то бред про кольцо покорности. Хотелось плюнуть ему на сгорбленную спину, но я сдержала себя от столь низкого порыва. Скрывшись в комнате, посмотрела на мирно спящую Дионику, чувствуя, что от ярости сейчас лопну. Хотелось кинуться следом за скулящим парнем и еще раз зарядить коленом по месту, чтобы в следующий раз знал, как свои вареникоподобные губищи распускать. Фу, какая мерзость! Минут пятнадцать ушло на успокоение. Умылась холодной водой, тщательно разглядывая себя в зеркало. Мне казалось, или кожа действительно стала менее серой да и мешки под глазами почти незаметны. «Странно», — вздохнула я, тут же злобно сжимая зубы, так как в дверь опять постучали. Сорвавшись с места, я поспешила открыть, мысленно пересчитывая зубы очкарику, так как в моём понимании это был именно он. до «Да тебя туго доходит», — рыкнул я, распахивая полотно и тут же замирая, так как через порог на меня уставились две удивлённые пары уже знакомых глаз.